Лариса Бортникова. Продавец Радуги. На длинной, выскобленной до белостойки маялась зевотой свеча. Огонек горел лениво, ровно. Пожилой мышь осторожно обогнул застывшую восковую каплю, подобрался к миске с отбитым краешком и, выхватив оттуда сухарик, поспешил в темноту. Задорно блеснули бисеринки черных зрачков. Ленточка на хвосте взметнулась зеленым всполохом, и аппетитный хруст заставил старичка, прикорнувшего за прилавком, открыть глаза. — Поужинал, слоник. Пить хочешь? Старик поднялся, нацедил в паюку лимонада и улыбнулся, когда зверек чихнул, сунувшись носом в липкую сладость. — Будь здоров. Пей и домой. Пора закрываться. Шамайка. — Ты здесь еще? — звякнул дверной колокольчик, и в лавку ввалился огромный бородач. Он тяжело взгромоздился на табурет, едва не свалив с прилавка стопку старинных свитков. — Белишь? — хозяин выглянул из подсобки, кивнул гостю. — Погоди, чуток, только большой хрустальный уберу и по домам. Дед Шамайка вынырнул из темноты. и закрепив стремянку, привычно полез под самый потолок, где на отдельной, покрытой кружевной салфеткой подставке переливался хрустальными узорами флакон. Да нет, не флакон даже, а флаконище, или скорее графин необыкновенной красоты и изящества. Величиной с гигантскую тыкву, с серебряным дном и тонким, словно веточка, горлышком, с блестящей затычкой-шишечкой, Исписанный тайной резьбой, запечатанной гербовой сургучной печатью, Большой Хрустальный считался главным украшением магазинчика и самой великой гордостью деда Шамайки. Большой Хрустальный вполне мог бы храниться в королевской казне или на худой конец жить в буфете какой-нибудь герцогини или маркизы. Так он был великолепен. Грань за гранью, любовно вырезанный мастерами-стекольщиками, Большой хрустальный напоминал чудесный бриллиант. Но не этим определялась его ценность. Истинное сокровище таилось внутри, скрывалось под хрусталя, пряталось за искусственной росписью под плотно притертой сверкающей пробкой. «Не надоело каждый день такую тяжесть таскать, да по лестнице прыгать. Спрятал бы подальше, и пусть себе пылится. Все одно не купит никто». Бележко шлянул, пламя свечи метнулось в сторону и погасло. Жирная темнота вползла через окна. Недовольно загудел в руках у деда Шамайки большой хрустальный. — Зажги свет! И как ты еще полгорода не разнес? — пробурчал Шамайка, спускаясь на ощупь. — Купить не купить! Разве в этом дело? Это же... это же мечта! Радуга-мечта! Ее еще мой прадед лить начал, а дед тот уже на три четверти закончить успел. Отец скорпел над ней всю жизнь. Помню, я еще совсем крохой был. Заберусь в кресло у стены и смотрю, смотрю, как он скрючившись сидит, цвета подбирает. Когда помер отец, мне только оранжу добавить осталось. Долго я нужный колер искал, а когда нашел, сам себе не поверил. Три года из мастерской не вылазил, все до последней капельки вычищал, выправлял, чтоб как следует, а не спустя рукава. Три года. Невеста меня из-за этого не дождалась, за другого вышла. А я и не огорчился ничуть, потому что главное в своей жизни делал. Еще пять лет каждый цвет на положенное место крепил, друг за дружкой, редком. А потом из колбы готовую радугу во флакон переливал еще с полгода. Когда запечатал горлышко с сургучом, решил, поставлю на самое почетное место. Пусть знает народ, что мы настоящие мастера, а не просто шамайи, продавцы радуги. Эх, Белиш, ведь радуги этой цены нет. И даже если войдет сюда сама королева и молвит, «Возьми, дед, полцарства и меня в жены, только продай большой хрустальной Я ей наподолжим чугами шить и плюну, и выгоню в три шеи». Дед Шамайка любовно протер граненый бок. Дохнул на шишечку, поскрепел по ней потертым бархатом манжета. Толкнул ногой дверь чуланчика, чуть головой о низкую притолоку не ударился. Уже оттуда глухо добавил. — Вот ты, Белеш, свой страшный ливень в подвале хранишь, чтобы никто не видел. А зря! — Не зря ничего, — буркнул Бородач. И подхватил слоника, который в темноте едва было не свалился на пол. «Тебе что? У тебя внуков нету. А я вон с неделю назад верка в мастерской поймал. Сидит оголец, секретными свитками шуршит, и уже тигель нагрел. Собрался, видишь, отмочить что-то. Я ему говорю, рано, мол, вот в силу войдешь, обучу делу, а он разве слушается? Кричит, ногами топает. Тоже мне». «Мужичок-дождевичок!» Дед Шамайка вздохнул, громыхнул тяжелой связкой ключей. «Эх-эх-эх! <Слышко> Я бы и рад наследника! Пойдем! Завтра на совет бы не опоздать!» Город привычно давился сырой мглой. Торопливо бежали по узким улицам прохожие, спотыкаясь о выбои каменных плит. чертыхались кто про себя, а кто и вслух. Торговая площадь словно вымерла. Только припозднившиеся лавочники гремели щеколдами, зябко поеживаясь. Белиш подождал, пока дед Шамайка запрет лавку. Запалил факел. Скупо разгоняя кисель сумерек, спорхнуло пламя, потом осело, замерцало неспешно. — Ну что, потопали, сосед? «Тебя, внучки, заждались, поди!» Шамайка плотно закутался в шерстяную накидку. «Ага. Вон, Оленка вчера грозилась сделать уздечку, собралась в лошадки играть. А Верк, хитрец, опять пытать начнет. Думает, я не понимаю, что не просто так спрашивает, а на ус мотает. Знатный дождевик будет, уж поверь!» Покраснел от удовольствия Белиш. Ты бы заглянул, дети тебя любят. Как-нибудь. Тут я из разных остатков до выжимок гостинчик ойлинки сделал. На продажу не выставишь, а девчонка порадуется. Тед Шамайка пошарил в кармане, нащупал что-то, достал, разжал морщинистый кулачок. На влажной ладони зеленела маленькая бутылочка. внутри снежными переливами Крошечная радуга. — Да ты что? Это ж... Как? — Спасибо, друг. Эх, а мне тебя отблагодарить-то нечем. Грибной моросилка тебе вроде ни к чему. Белиш замялся, затоптался на месте. Лицо счастливо расплывалось в улыбке. Осторожно завернул пузырек в носовой платок и сунул за пазуху. Тенеглазая хохотушка лет пяти-шести хлопала в ладоши и бегала вокруг низенького столика, на котором важно расселись две куклы и лысый пупс. Из-за приоткрытой дверцы шкафа щурился пуговицами лопоухий плюшевый щенок. Чуть поодаль толпились взрослые, следили за тем, как тоненькие детские пальчики вытягивают промасленную тряпицу из пузырька, как выливается оттуда тягущая прохлада. и как рассыпается искрами, выгибается по кошачье распрямляет многоцветную спину маленькое чудо. «Красный, синий, голубой! Смотри, смотри вверх! Как красиво!» Ойлинка теребила брата за штанину. Тот совсем по-взрослому потрепал ее по кудряшкам и с нарочитым спокойствием произнес. «А, ерунда это все! То ли дело дождь!» Вот возьмет меня дед в подмастерье. Глядишь, годика через три подарю тебе мокрохлест с молниями. Настоящий, а не душку игрушечную, полосатую. Голос Верка звучал равнодушно. Да только разве спрячешь восторг, если пылают щеки и блестят глаза? Не хочу, дождик, и так на улицу не выйдешь. Сыро кругом и противно. Я солнышко хочу. Деда, купи солнышко. Захныкала Ойленка. Белиш нахмурился, тяжело топая, подошел к внучке, поднял ее, как перышко. Смотрели стар да мал, как тускнеют волшебные радужные сполохи. Последним угас оранжевый. Ойленка вздохнула, обвила ручонками толстую шею, потерла щекой о мягкую бороду. — Солнышко, деда! — На день рождения куплю, ягоза. На целый день хватит. Сможешь во дворе праздник устроить подружкам. Только уж и меня не забудь пригласить. Ладно? — Не забуду. И тебя, и бабушку, и Верка. Облачков купишь, помнишь? Белиш закашлялся. Он хорошо помнил. Не так давно славно шли дела у мастера дождя. Богатые покупатели толпились в лавке, выбирая, кто теплый весенний, а кто и прохладный грибной. Потом пошла мода на морось с молниями, и не было отбоя от господинчиков, тыкающих пальцами в тяжелые глиняной кувшины. Мол, вот этот, побольше, пострашнее. Белиш радовался, придумывал всякое. То гром раскатистый добавит, то череду алых трескучих разрядов. Да чтоб с именем заказчика тонкой вязью по черному бархату неба Было время. Не пылился на прилавках товар. Брал Белиш в лавке напротив, оптом связку облаков. Поил водой, шептал слово тайное. Следил, как пушистые барашки тяжелеют, набухают, превращаются в тучи грозовые, грозные. Горожане раскошеливались. Приятно похвастать перед соседями. с сизой тучей, висящей над домом. Да и клумбы полить — тоже дело. Частенько школьники озорничали. Любимое занятие — на три монетки заказать коротенький, как из ведра, чтобы промок до нитки строгой учитель и долго еще грозился, обсыхая у камина. Было время. Хорошо шли дела у мастера дождя. И то верно. Почему бы не порадоваться ласковому дождичку после жаркого ясного дня? Почему бы не ахать, удивляясь мощи стягающих ливней? Было время. Белиш осторожно опустил внучку на пол. Шлепнул легонько. «Ложись-ка спать, малявка!» Сел у окна, пригорюнился. Было время, да прошло. Как состарился грий солнцедел, как подросли его племянники и взяли на себя торговлю, так всё и началось. За день перекрасили стены, поменяли незамысловатые витрины. На вывеске вместо улыбающихся подсолнухов, нарисованных масляной краской, оскалился пастью длинногривый лев. Про главное тоже не позабыли наследнички. За одну ночь взлетели цены до небес. Сначала посмеивались другие мастера, у виска пальцем крутили. Кто, мол, за такие деньги к вам пойдет? Глупость и безрассудство. Поначалу посмеивались, да только вскоре забеспокоились. День за днем, неделя за неделей пустели торговые ряды, и лишь толпились хмурые горожане возле солнечной лавки. И понятно почему. Ведь будь ты богач или мастеровой, Художник, циркач или какой-никакой воришка-замухрышка. Лишний раз не то, что дождичка. Покушать не купишь, а солнышко на минуту возьмешь, чтобы себя до да детишек порадовать. Потому что никак нельзя человеку без солнышка. Душа стынет. Старый грий солнцедел, это понимал. Направо-налево шкатулки драгоценные не раздавал. Не случалось такого, а все же... Раз в неделю, по вторникам, выбирался старый Гри на Дворцовую площадь, раскрывал позолоченную коробочку и выпускал огромное, жаркое, щедрое солнце наружу. Радуйтесь, люди, грейте ладошки, ребятишки. Подставляйте лысины под горячие лучи старики. Радуйтесь. Купить ведь могут не все, а душа есть у каждого. Хороший был человек Гри. и солнце дел знатный. Вот только племяннички не в него уродились, и закончились солнечные вторники. затосковал Люд. Имущий бежал в лавку, выкладывал грошики за жгучие сундучки, прятал поближе к сердцу, нес домой. А тому, кто с хлеба на воду едва перебивался, оставалось лишь таиться в темных переулках, да жадно смотреть со стороны на высоченные заборы, за которыми струились, упираясь в небо, сияющие столбы. Только разве можно согреться под чужим солнцем? Мастер дождя Белиш грустил. Прижимался лбом к стеклу, смотрел на город. За окном клубилась привычная мгла. Серая изморозь, не похожая ни на дождь, ни на туман, висела призрачным занавесом. Утро ли, вечер ли, сразу не поймешь долго молчал старый дождевик потом кряхтя поднялся прикрыл ставни если бы не безносая кукушка живущая в настенных часах так и не понял бы старик что наступила полночь колокол на городской ратуше глухо пробил шесть раз дед шамайка Поднялся по узкой винтовой лестнице, толкнул дверь и очутился в комнате, стены которой с потолка до пола были увешаны старинными коврами. Под каждым из ковров стояло кресло с высокой спинкой. Мастера чинно рассаживались по местам, приветствуя друг друга. Толстый Белиш уже был здесь. Угрюмый, не выспавшийся, он напоминал утес. И Шамайка вдруг подумал, что мастер-дождевик очень немолод, как и они все, собравшиеся здесь. Шамайка опустился в кресло под ковром с вытканным шелком радугой, достал из рукава слоника, почесал его между ушами. Слоник запыхтел от удовольствия, ткнулся мокрым носом в ладонь хозяина. — Ну что, вроде все в сборе. Звездный мастер покосился на единственное пустующее кресло. Над высокой спинкой переливалось шитое золотом солнце с алыми шерстяными лучами. — Можно начинать? — Не ходили еще ветраду и в приказчиках! Пронзительный голосок прервал звездного мастера. У остальных аж в ушах засвинело. Седая конопатая старушка вскочила с места и забегала по зале, размахивая несуразно длинными руками. Из чего удемали мол если солнце дело то все можно так что ли не на тех напали не шуми красавица седая голова звездного мастера над затертым плащом из серебряной тофты качнулась укоризненно а ты что скажешь брат что тут говорить с каждым днем дела все хуже и хуже совсем жить я нет Никому наше ремесло не нужно. Людям на главное не хватает. Дай бог, заскочат в день два-три бездельника. Попялятся на бирке с ценами и уйдут, хлопнув дверью. Кое-кто из нас еще держится. Господа берут товар по праздникам. Дамочек да мелкотню позабавить. Остальным куда деваться? Вон! Ветра дуи до тумана вязы, скоро по миру пойдут. Дождевику впору в трубочисты наниматься. Да и мне тоже. Мастер ночи, одетый, как полагается, в иссине-черный сюртук, почти плакал. Тут от санцеделов посыльный прибегал, свиток принес запечатанный. Пишут, что, мол, все одно, конец. Так мы, мол, у тебя дело перекупим, а взамен отсыплем солнца пуда три. На год хватит, а то и на два, если понемногу тратить. А еще пишут, что если желаю, могу к ним наняться, и жалования мне кладут по пятьдесят шиллингов в неделю. А коли своих сыновей им в услужение отдам, столько же надбавят. я свиток тот поганый туда сюда покрутил десять раз перечитал всю голову сломал жалко до слез родное дедом и выестванное ремесло в чужие руки отдавать да только дома все ремя ивут а вчера иду по набережной гляжу детишки у какого то особняка трутся понятное дело оттуда смех Песни птицы щебечут. Над забором высоченная труба солнечная в небо упирается. А малышняк щелком носами прильнула Те ребят бедолаги в ладошках зеркальные фантики. Норовят поймать хоть лучик. Пригляделся мой младшенький среди них. Мастер ночи запнулся. Достал из кармана отглаженный платок. Высморкался. А я тут их свиток и читать не стала. сунула в печь и все. Конопатая старушка хмыкнула, замялась на секунду. Говоришь, пятьдесят в неделю? Погоди, тут такое дело. Звездный мастер опустил глаза, замешкался. Друзья мои, сколько лет я вас знаю, сколько вы меня. Никогда плохого я вам не советовал. Не посоветую сейчас. Да только... Голос мастера предательски дрогнул. Только час назад сдал я солнцеделам тайну своего ремесла, и не нашлось у меня иного выхода. Думаю, что у вас тоже нет. Судите меня, ругайте, гоните в зашей. Не осталось больше в городе продавца звезд, и не в мою лавку теперь спешить влюбленным. За большой медведицей и млечным путем. Без россыпей звездных жить можно. Без солнышка. Как?» Молчали мастера. Чесали затылки, морщили лбы. Первым опомнился мастер ночи. Плечиками худенькими дернул, промолвил, заикаясь. «Мы с тобой навечно повязаны. Куда ты, туда и я». пойду и я к солнцеделм на поклон за дорого не отдам нечего да хоть родным своим тепла чуток выторгую неужели тысячелетнее знание и того не стоит засуетились зашумели мастера кто ногами топал кто кричал кто молча скрипел зубами потянулись к дверям заторопились дед шамайка потрепал за хвост задремавшего было слоника, упрямо стиснул губы. — Как хотите, — пробурчал под нос. — А я свое видовство тайное ни за какие миллионы не выдам. И вышел вон. Толстый Белиш рванулся было за ним, да мелькнули перед глазами кудряшки ойленки и передумал старик. Понял, что если не решится сейчас, то не видать белобрысенькой долгожданного дня рождения ни на этот ни на следующий год шесть полных лун минуло с того дня когда в последний раз собирался совет мастеров дед шамайка каждое утро пробирался по опустевшему торговому ряду открывал тяжелую дверь протирал стойку тряпочкой каждое утро Словно ничего не произошло, доставал он стремянку, и снова большой хрустальный переливался сказочным семицветием радуги мечты. Да только некому было любоваться этим великолепием. Только слоник иногда карабкался по свисающим кистям вверх и терся влажным носом о холодный хрусталь. А между тем все росла, все богатела лавка братьев-санцеделов. Все ярче становились витрины медово-желтого стекла, где кроме резных солнечных шкатулок красовались и искрящиеся звездные мешочки, и тюбики с туманами, и глиняные кувшины, в которых томились, мечтая вырваться наружу дожди с грозами. Шуршали под лепным потолком пушистые связки облаков, а в специальных медных ведерках бились и шумели ветра с ураганами. Важны Разряженные в бархатные сюртуки с золотыми аксельбантами стояли за широкими прилавками племянники старого Гри. А среди заставленных товаром полок суетились маленькие служки, одетые в черные сатиновые блузы. С отглаженных воротничков скалились шелковыми клыками длинногривые львы. Богатела лавка санцеделов. Сочились роскошью витрины. А в тёмных подвалах серьёзные и неразговорчивые мастера корпели кто над утренней зарёй, а кто над долгим переливчатым эхом. — Ничего. Зато теперь и на хлеб хватает, и на солнышко. Каждый вечер оправдывался мастер ночи, запечатывая готовую бархатистую мглу в фарфоровую банку. — И детишки пристроены. Вот и я говорю, правильно мы решили. Правильно, кивала головой бывшая хозяйка дома Ветрадуев, вдруг постаревшая и осунувшаяся. Конопушки на ее морщинистом личике побледнели, а курносый нос заострился воробьиным клювом. Внучки и мои здесь же предели, чистенькие и накормленные, опять же своим делом заняты, хоть и на службе. А я своего Верка никак не уговорю, гордец он на меня. Кричит, что все одно станет мастером. Поясняю, что секретов-то у нас не осталось больше, а он верить не желает. Гордец. Хмурился Бележ-дождевик, но в тусклом его голосе слышалась тоска. Спрятал дурилка на чердаке кувшин со страшным ливнем, чтобы хоть его солнце солнцеделом не оставлять. Они понимают, что дело не в ливне. а в мастерстве. Одет его, мастерство за краюшку солнца продал. Эх, <рых> только один шамайка не сломался, не согнулся перед солнцеделами. Что шамайка? Звездный запихивал в мешок непослушную искорку. У шамайки, кроме мыша, нет никого, а у каждого из нас семеро по лавкам. Да и шамайка тоже не сдюжит. Покочевряжится еще чуток, да и упадет делом в ножки. — Не, не из таковских шамай, — Белиш качал головой. Борода смешно дергалась в такт. — Не из таких. Как обычно, по субботам дед Шамайка переклеивал бирки на флаконах. Аккуратно расправлял уголки, подмазывал пахучим клеем. Слоник морщился, принюхиваясь к резкому запаху. На стойке возле миски с сухариками валялся скомканный лист. Слоник осторожно тронул его лапкой, подтолкнул мордочкой, и лист зашуршал, покатился к краю и шлепнулся прямо под ноги к мастеру радуги. — Фу! Не троню ту гадость! Дед Шамайка поднял бумажный ком и сунул было его в помойное ведро. но не удержался, развернул брезгливо и перечитал вслух, медленно разбирая буквы. Дамы и господа, сегодня на Дворцовой площади гильдия солнцеделов устраивает праздник для всех желающих. Ветренное утро, солнечный полдень и дождливый вечер сменят ясное ночное небо. Невероятный сюрприз! Луна, звезды и солнце одновременно. Вход 40 монет. Одновременно! Где это видано? «Нет, ты только подумай, слоник!» Дед Шамайка возмущенно размахивал пальцем перед жесткими усами и глазками бисеринками. «Что удумали Где это видано? Луна, солнце, туман, дождь и снег одновременно! А? Все главные правила, все вековые устои рушат, а еще мастерами себя зовут! Ну ладно, племяннички гри, тем деньги весь разум давно затмили, а другие-то другие!», -то другие. — Не только мастерство, совесть продали! — ты Слоник фыркнул, соглашаясь с хозяином. Забрался на горку сухариков и стал перебирать маленькие ржаные корочки. Дед Шамайка, продолжая бурчать, схватил ближайший пузырек и надписал на пустой бирке цену в две монетки. Робко звякнули медные колокольчики над входом. — Говорят, тут торгуют этой, ну как ее... «Радугой!» Некрасивая дама в модном лиловом платье с кринолином уставилась на прилавок. «И почем? А то на сегодняшнем празднике радуги не обещают. А мне хотелось бы взглянуть, как эта штуковина будет смотреться рядом с северным сиянием». «Закрыто!» — рявкнул дед Шамайка. «Не продается радуга всяким вертихвосткам, понятно?» дама обижена дернула плечиком и выскочила на улицу хлопнув дверью хрусталь флаконов печально запел зябко вторили ему бубенцы пуская сырую мглу внутрь звон затиххал долго отголоски метались по мастерской словно белые белые хлопья снега что мастера снегохрусты дарили городу на каждое рождество но едва наступила тишина как опять жалобно задорбежал бубенчик у двери. «Сказал же, закрыто!» раздраженно процедил сквозь зубы Шамайка. «Это я, сосед!» Белиш робко протиснулся в узкий проход, привычно взгромоздился на табурет. Держась за деда, переминался с ноги на ногу подросший за полгода вверх. «Давненько не виделись». «Да уж точно!» Шамай не глядел в глаза другу. — Явненько. — Вижу, здорово ты изменился за это время, Бележ-дождевик. — Ну и как тебе, солнцеделовы-харчи? — Что, на площадь дворцовую торопитесь? Спешите доломать дедами завещанное? Хоть мальчонку бы не брал, постеснялся. Шамай покосился на рукав в верковой серой курточки Только не было на нем золотого шитья, обвивающего с недавних пор запястья наследников бывших мастеров. И шелковый лев не украшал жаркой гривой уголки застиранного воротничка. — Не вершись попусту, Шамай. И так тошно. Белиш протянул руку, и радостный, соскучившийся по старому знакомцу слоник забрался на теплую мягкую ладонь. Никого из наших на праздник не позвали, да и совета не спросили. Набрали ветров со склада, дождей, снега бочками и повезли ко дворцу, знать до да богачей тешить. А на наше не и что всему свою очередь, а не как иначе, только посмеялись санцеделы. Кто мы теперь, Шамай? Не мастера, прислуга. — Шами виноваты! — Да ладно. Прости, брат, накипело. — Что, Ойленка, а ты чем живешь, молодой человек? Дед Шамайка улыбнулся, заметив, как мальчишка жадно рассматривает расставленные на стойке цветные бутылочки, наглухо залитые сверху сургучом. — Запустить тебе радужку? — Не надо. Не маленький я уже. Глупости это все. Сверкнули на тощем личике дерзкие черные глаза. Украдкой только дернулся взгляд на седую бороду деда. — Вот, в ученики к мельнику-магишу хочу податься. Верное грамесло, нужное. Бележ тихонько вздохнул. Дрогнули стариковские плечи. — А я что? Я не против. нужно И пойду! — тавясь икотой выкрикнул вверх. Вырвался из-под крепкой дедовой руки, бессильно лежащий поверх его плеча, метнулся к Шамаю. — Ну, деда Шамайка, ну хоть вы ему скажите. Не хочу кнутся делом. Все мастерство наше за треть цены им ушло, так что же, и мне теперь туда. Пусть другие идут, а я не хочу. Лучше жернова крутить и мешки с мукой ворочать. Мельником, сапожником, да хоть труба трубочистом, но предателем не стану. В лавке наступила такая тишина. Что даже слышно стало, как слоник беспокойно шелестит ленточкой по рукаву старого белиша. Дед Шамайка вытащил откуда-то из-под прилавка трепицу слишком тщательно заскрепел ветошью по бачку невысокого флакона. Случайно или нет, но пробка вдруг выпала из горлышка и на пальцы Шамайки плеснула сияющим многоцветьем. Нежный всполох вырвался наружу. Мазнул мастера радуги по лицу, Добавив еще одну глубокую морщинку густой сетке лучиков. — Ох ты! Старый стал, руки не держат! Вот и пролил маленько! Ну-ка, собери в бутылочку! Дед Шамайка поставил пробку на место И подмигнул Верку. — Возьми скребок на подоконнике И слей потихонечку в пустую пробирку. А деда зря не обижай! ради тебя до ойленки старается ну а про мельника хорошенько подумай не случалось еще такого чтобы наследники мастеров простому людскому мастерству обучались я ему не наследник больше чему наследовать если бы я страшный ливень не спрятал дед бы и его продал верг отвернулся украдко размазывая грязным рукавом слезы нето спрятал — раскохотался Шамайка. — Ну, хитрец! И верно дед твой говорил, жнатный из тебя бы мастер вышел. А то и выйдет. Ко мне в ученики пойдешь? — Можно. — задрожал голос мальчугана. — Можно? Ведь я же урожденный дождевик. Разве можно? — А как же! Солнце, дождь и радуга всегда рядышком шли, бок о бок. «Наше мастерство друг от друга неотделимо, верно, говорю, Белиш?» Дед Шамайка подождал, пока старый мастер-дождевик вытрет глаза, пока сглотнет нежданный ком и переспросил. «Верно?» «Да», — дернул бородой Белиш и закашлялся. «Тогда, ученик, приступай к работе. Для начала покорми мыша и вытри пыль с подоконника». дворцовая площадь окруженная высокой стеной из белого кирпича шумела радостно возбужденно над площадью колыхался купол из плотной парусины, натянутый так чтобы ни один любопытный взгляд не смог проникнуть внутрь туда где под толстым льняным небом гильдия солнцеделов устраивала праздник кареты и коляски подъезжали к дубовым воротам притормаживали возле полосатой будки и смешной человечек в черном камзоле со львами на обшлагах протягивал гостям ящик с прорезью для монет. Звенело серебро, и ворота распахивались, приглашая богатых бездельников порадоваться удивительному зрелищу. А там, на площади, действительно творились чудеса. Западную сторону парусинового неба рассекали крест-накрест вихрящиеся столбы из льда и снега. Перед ложей для королевских особ струилась причудливым вензелем лунная дорожка, извивалась змейкой и обрывалась серебристым водопадом над головой туманного фантома, сделанного в виде гигантского куста роз. Чуть поодаль, пугая придворных искрящимися разрядами, метались во все стороны пучки молний, едва не поджигая шелковые панталоны и кринолины. Но теплый дождик появлялся вовремя и накрапывал именно так, чтобы с беззлобным шипением затушить крошечные рыжие язычки. Танцевала над головами восторженных зрителей ярко-желтая луна размером с корову, а звезды выстраивались в несуществующие созвездия, льстиво выписывая имена короля и королевы, а также герцогов и иных венценосных особ Радостный гомон. Наводнивший площадь знати звенел восторгом и ожиданием. Дрожала от нетерпения толпа избранных. Ведь солнцедевы обещали сегодня настоящее чудо. Солнце, невиданной доселе яркости и невероятной величины. Снисходительно улыбались присутствующие, любуясь закатом, восходом и северным сиянием одновременно, придерживая шляпки, пряча лица от холодного ветра, и прислушиваясь к гулкому эху, что множило их восторженные вскрики в миллионы раз. Улыбались и ждали. Ждали. Задрав головы, гости пялились на парусиновое небо и нетерпеливо косились в сторону братьев-санцеделов, спокойно сидящих на громадном сундуке. Там, подкованной крышкой, словно кошка лапками, перебирала тонкими лучами Долгожданное солнце. Гости ждали. Потому что богач ты или бедняк, граф или купец, без солнышка не выходит праздника. Да что праздника? Жизни не выходит. На площади бурливо ликовала толпа, а снаружи, перед высокими стенами из белого кирпича, толпились молчаливые хмурые люди. но напрасно мужчины пытались взобраться на стену и отвернуть отодрать уголок холщового неба напрасно женщины ковыряли кто шпильками а кто и ногтями швы чтобы проделать щелочку напрасно дети норовили проскользнуть за ограду притаившись на облучке кареты деда солнышко бы хоть капельку белокурая девочка лет шести прильнула к лысому мужчине обвив его шею тонкими руками веточками белиш, проходящий мимо, вздрогнул, вспомнил Ойленку, покрепче сжал в кармане жгучий коробок, купленный на недельное жалованье и поспешил домой. В это время мастер Радуги Шамай легонько пенял новому ученику на плохо промытую пробирку. И пыли оставил на окне. Ну да ладно, на первый раз неплохо. Теперь напои слоника и можешь идти домой. Шамайка поставил стремянку и полез за Большим Хрустальным. — Мастер, а когда же учиться начнем? Когда? Нетерпеливо переминался с ноги на ногу вверх. — Уже! Уже, шинок! — Большой Хрустальный. приветливо сверкнул затычкой-шишечкой, и Шамай осторожно взялся за прохладные бока обеими руками. «Красивый!» — залюбовался флаконом вверх. «Как наш страшный ливень! Дед хоть ругается, что я его припрятал, но все равно рад. Я-то знаю!» «Слоника коня поил?» Дед Шамайка подтащил большой хрустальный к дверце в чулан и загремел ключами. «А деда не обижай!» Он хороший дождевик. Был. — Я тоже кое-что умею, — покраснел Верк. — Немного, но умею. Не верите? Показать? — Потом покажешь. Мышь вон заждался. Лимонаду просит бедолага. Только на что его нынче купить? Водички попьет и ладно. Ведро с черпаком под прилавком возьми. Верк вздохнул. Подхватил слоника под мягкий животик. Выпустил на подоконник. Слоник пискнул в усы, Неуклюже сунулся носом в пыльное стекло, Потерся боком о пузырек С аккуратно наклеенной биркой Две монеты И уселся возле пустой поилки. Не лазил я еще под прилавок, Пробормотал под нос вверх, Хитро усмехнулся, прикрыл веки, Щелкнул пальцами, Зашептал что-то. Тугими студенными струями Хлынула с еще совсем детских худых пальцев вода, и холодный дождик-моросилка полился небольшим, но сильным потоком на подоконник, на узорчатые бутылочки с никому не нужным чудом внутри, на седую спину напуганного мыша. Слоник запищал громко, заметался, попытался спрыгнуть на пол, но намокшая зеленая лента развязалась и, зацепившись за горлышко самого невзрачного пузырька, опрокинула его прямо в натекшую лужицу. Паде, пузырек задел за соседний, тот за следующий, и флаконы, словно костяшки домино, посыпались один за другим. Флаконы раскалывались с жалобным звоном и щедро роняли радужную нежность на темное стекло, на пыльный подоконник, на обшарпанные стены, на давно не крашенный пол, на седую шерстку слоника, на ладони бледного верка. Звенело разбитое стекло. Журчали радужные струйки. Дед Шамайка выскочил из чуланчика, схватил со стойки первую попавшуюся банку и бросился скорее спасать разлившийся товар. Верк беспомощно озирался, хлюпал носом, а из вытянутых ладошек его все тек и тек маленький хлесткий дождь, никак не желая прекращаться. «Останавливай!» — Останавливай! Оборотное слово говори! — закричал Шамай. «Забыл — Забыл, — прошептал мальчишка, пытаясь сжать кулачки. Но настойчивый дождь никак не желал ему подчиняться, протискиваясь ледяными ручейками между пальцев. — Нашлоника хоть не капай! — рявкнул дед Шамай сердито, но вдруг замолчал. Замер в двух шагах от дрожащего верка. Под струями непослушного ливня крошки радуги выпрямляли тугие спины, выгибались коромыслицами, ласкались синим и алым, мерцали голубым и фиалковым, ликовали изумрудным и ярко-желтым. Слепил глаза оранжевый, самый сочный, самый отчаянный. Радуги росли, переливаясь, тянулись вверх и вширь, набирали силу. погнутым цветным лентам медленно стекала холодная дождевая вода, впитываясь в сияющее семицветье, насыщая его незнакомой силой. Сдрогнул воздух. Зашипели искры. И одна великая тайна, соединившись с другой, заклубилась комком, сначала почти прозрачным, затем мутным, а затем... Над горкой разбитого хрусталя над почернившей от воды поверхностью подоконника, над мокрой головой трясущегося от холода слоника, зашевелилось, распуская ниточки лучи, солнышко. Маленькое, рыжее, будто яичный желток, оно словно хохотало изо всех селенок, выбравшись, наконец, на волю. «Деда Шамай, что это?» Вверх прятал за спину руки. все еще влажные от недавнего чуда. — Солнце! Дед Шамайка коснулся пылающего клубка, отдернул указательный палец, обжегшись. — Солнце, сынок! Вот оно как оказывается! Оказывается, и наоборот можно! — Что? Что? Ферг с сожалением следил, как тускнеет пылающий желток. — Солнце, дождь, сердце доброе и слово тайное. Будет радуга! — приговаривал дед Шамайка, точно завороженный. — Выходите наоборот. наоборот. — Наоборот! — Что? — настойчиво переспросил Верк. — Где, говоришь, у тебя страшный ливень припрятан? Дед Шамайка улыбался. — и морщинистая личика его походила на счастливый, свежеиспеченный блин. — На чердаке только... — Ай! И мальчишка вдруг подпрыгнул, догадавшись. — Бегу! А детка мой ругаться не станет, я знаю! Возле высокой стены из белого кирпича хмурилась толпа. А там, под парусиновым небом... Пылало чужое солнце по сорок монет за луч. Счастливчики, попавшие на праздник, громко радовались. Пели что-то, смеялись в голос. — Там солнышко, да? Девочка расплакалась тихо, почти не слышно. — Ничего, может, хоть немного покажут. Подождем еще. Успокаивал ее дед, но в голосе его не слышалось надежды. — Ой! — Что-то на щеку капнуло. Женщина в цветастой шале вздрогнула, содрала голову, произнесла робко. — Поглядите скорее. Кажется, это дождь. Над площадью, низко-низко, почти касаясь стальным брюхом коньков крыш, висело огромное мохнатое облако. Грозовое. Оно росло, пухло, раскидывало свои черные края крылья над городом. окутывала не серой, а настоящей густой мглой кварталы. Город задрожал под позабытыми уже раскатами грома. По мостовым застучали крупные капли. «Дождь!» — зашумела толпа. «Дождь!» Дед Шамайка постоял на крыльце, полюбовался на рваные сизые края гигантской тучи, улыбнулся. Поправил ленточку на хвосте слоника, Дунул ему ласково в мордочку. — Пойдем, дружок, спешить надо. Западный край неба все темнел. Стальной уступил место антрациту. И вот уже застонал воздух. И прорвался под неудержимым напором страшного ливня, великой гордости мастеров дождя. Дед Шамайка осторожно достал из чуланчика большой хрустальный, вынес его на крыльцо. Погладил по затычке шишечки. Прищурился алмазными гранями флакон. Не флакон даже, а флаконище или целый графин. Сверкнул, точно подмигнул напоследок. И упал. И ударился о границ ступенек. Миллионом стеклянных брызг рассыпался большой хрустальный. Разлетелся во все стороны прозрачными колючими искрами. И огромная радуга мечта с тихим гудением начала выпрямляться, опираясь семицветным столбом на крыльцо. Взметнулась вверх радуга мечта, проснулась от вековой спячки. Зевнула васильково синим, подмигнула травянисто-зеленым, прищурилась янтарно-желтым. Выше, выше и еще выше вздымалась радуга мечта. подставляя хребет под хлесткие удары страшного ливня. Вот красная полоса высунулась из-под козырька. Точно быстрый слоников язычок, жадно лизнула сухарик мостовой, замешкалась на мгновение и взлетела под небеса. Последним взвился в небо апельсиновый, жаркий, смелый, нестерпимо прекрасный. Встряхнулся, Солетуя своему мастеру, встал в ряд с другими. Солнце дел шамайка, облокотился на перила крыльца, довольно зажмурился. А через квартал от лавки продавца радуги, свесив босые ноги в чердачное окно, заливисто смеялся солнцедел дел вверх. Над городом щедрое, яркое, огромное Поднималось солнце, настоящее солнце, одно на всех. Текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2020 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.